О Генри. Ёлка с сюрпризом перевод Чироки называли отцом желтой кирки а желтая кирка была новым золотоискательским поселком возведенным преимущественно из неоструганных сосновых бревен и пасинычироки был старателем как-то раз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 «Чероки, должно быть, напал на хорошую жилу», — сказал Эд Калифорния. «Вот порядочный малый. Я глубоко признателен Чероки за то, что ему, наконец, повезло». «Не мешало бы Чероки притопать теперь в желтую кирку, проведать старых друзей», — заметил кто-то с ноткой огорчения в голосе. «Ну да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтобы отшибла память». «Постойте», — возразил Болди, — «я еще не все рассказал».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 Но в те дни жёлтая кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто ещё не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза. Не слышал восторженных кликов по поводу великой зимней радости ёлки. Словом, не было в жёлтой кирке ничего.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 Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к судье у гостиницы «Счастливая находка». «Желтая кирка опозорит себя навеки», — заявил Тринидад, «если мы не поддержим Чироки в этом его иелочном загуле. Чироки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках». «Это начинание», — сказал судья, «встретит всемерную поддержку с моей стороны».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 поспешил поделиться своими сведениями. Тринидад тщательно все записал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и воска. Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижины в 20 милях от желтой кирки. Тринидад покричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал облокотившись расшатанную калитку. На порог высыпала ораво ребятишек, порядком оборванных, но пышащих здоровьем и снидаемых любопытством. «Вот какое дело!» — начал Тринидад. «Мы из желтой кирки!»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 А он набирается дурных примеров от взрослых. Какие ж тут ёлки? Вот разве что у вас». Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную ёлку с подарками. «А потом, мой юный друг», — добавил судья, «сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы в ознаменовании того, как некогда волхвы...» «Э, бросьте заливать! Я не ребёнок!» — насмешливо прищурившись, прервал его Бобби. «Нет никаких Дед Морозов. Это вы, дяди, сами покупайте в лавке всякую дрянь и суете ребятам ночью под подушки. И пачкайте каминными щипцами пол, будто Дед Мороз приехал на санях». «Ну, может, и так», — примирительно сказал Тринидад. «Но ёлки-то ведь в самом А у нас будет, знаешь, какая. Как универсальный магазин в Альбукерке. Все игрушки не дешевле десяти центов. И барабаны будут, и волчки, и нои в ковчег, и...» «К чёрту!» — холодно сказал Бобби. — Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игрушечное, настоящее, чтобы стрелять диких котов. Так у вас, небось, не найдется ружья на вашей дурацкой елке? — Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично. — Но кто его знает? Поедем с нами, а там видно будет.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 которых хватило бы на добрых два десятка ребят, выселась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу, не покажется ли вазок с похитителями детей. Ещё в полдень Чироки влетел в посёлок на красных санях, заваленных свёртками, кульками и коробками самой различной формой и размером. И так он был увлечён выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в посёлке. Открыть ему глаза на позорное состояние жёлтой кирки ни у кого не хватило духу. К тому же все твёрдо верили, что тринедаты судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел. Когда солнце село, широкий хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза и ещё один таинственный пакет с игрушками. Как только ребят собиратся — наказывал членом добровольного ёлочного комитета. — Зажгите ёлку и поиграть с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдёт дым коромыслом, вот тогда, тогда Дед Мороз потихоньку проскользнёт в дверь. Подарков, думается, мне должно хватить. Дамы порхали вокруг ёлки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сёстры Спенглер тоже были здесь.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 Чироки снял свой колпак, парик и бороду. «Эй!» — несколько оживившись, произнёс Бобби. «А ведь я тебя знаю». «Разве мы с тобой встречались, малыш?» «Не помню. А вот карточку твою я видел. Сто раз». «Где?» — Бобби колебался. М, м м дома, на комоде». «Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут?» «Роберт Лэмсдон. Это материна карточка».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 «Ты, кажется, что-то говорил насчет ружья». «Ну да. А что? Есть у тебя». «Завтра получишь. С серебряными нашлепками». Чироки поглядел на часы. «Ммм, половина девятого. Что ж, мы с тобой доберемся до гранитной стрелки как раз к празднику. Минуту в минуту. Тебе не холодно? Садись поближе, сынок». Читал Игорь Князев.